Рапеза была окончена. Мы вышли все вместе вслед за Родандой и леоном и направились к дому диметра. Мне пришлось идти рядом с Леокадией. Женщина, очевидно, почувствовала мое доброжелательство к ней, так как не прошло и нескольких минут, как она мне сказала «Благодарю вас за то, что вы простили мне и моему сыну тот малопочтительный прием, который мы оказали вам в нашем доме, хотя и знали, что вы пришли к нам от учителя. Стоит ли вспоминать об этом неудачном поступке, который так давно был и не оставил никакого следа горечи в моем сознании? Если в эту минуту он всплыл в вашей памяти, то только для того, чтобы вы ярче и глубже подумали, как много раз мы теряем важные и нужные нам встречи, только потому, что не вдумываемся вообще в великий смысл нашего дня, который весь только и состоит во встречах и подготовке к ним. Я прошу вас не огорчаться прошлым. Оно не существует более. Вы сами восстанавливаете его из праха энергии ваших психических сил. Если бы вы могли ясно видеть, как мутится ваш дух в эту минуту, в страстях скорби, горечи и беспокойства, и как они мешают вам проливать радость и ловить свет, который окружает вас и течет к вам целыми реками от Эллиона. Но кора вашего упорного устремления только на одну рану сердца, сын отошел, для меня нет ничего больше в жизни, Кора непроницаемого вашего эгоизма не позволяет ни одному лучу коснуться вашего сердца. Только те сердца, что достигли мира, способны воспринять невидимые, но тем не менее глубоко действенные благие силы, окружающие их. Успокойтесь, отодвиньте от себя постоянно давящую мысль о себе» и думайте о пути вашего сына, если вы действительно его любите. Вы представляете себе только иллюзию материнской любви. На самом же деле погружаетесь только в инстинкт животной любви, лишенной первого человеческого элемента – отдачи. Простите, мы приближаемся к цели, Кто знает, будет ли у меня возможность новой встречи и разговора с вами, прервал я Леокадию, явно желавшую мне что-то возразить. Если ваша сила любви, именно сила той жизни, что каждый из нас в себе носит, будьте бдительны в эти серьезнейшие минуты начала новой творческой жизни вашего сына и постарайтесь найти в себе примиренность. Только полное ваше самообладание, забвение себя и бесстрастие всех ваших мыслей и суждений в течение всего времени, пока учитель Иллалион здесь с вами, могут помочь Диметра сложиться в крепкую духовную единицу, где зло больше не сможет сломать его прекрасный и чистый творческий путь. Мы подошли к дому Диметра. Иулалион остановился, окинул каждого из нас пристальным взглядом, задержавшись несколько долей на Леокадии, и сказал голосом такой доброты, миролюбия и проникновенного внимания к каждому сердцу, что я радостно встрепенулся и получил еще один урок, что значит пощада учителя. Остановитесь на минуту, мои дорогие друзья. Не переступайте порога этого дома в смятенном состоянии. Глубоко-глубоко вверьте себя Великой Матери Жизни. Вберите в сознание ее закон целесообразности и понесите каждый в своем сердце, ту силу доброжелательства к людям, до которой каждый из вас созрел. Перед началом каждого дела, каждой встречи и каждого нового творческого импульса сердца не надо стоять на перекрестке дорог и думать куда, как, что могу я, но надо крепко стоять на твердой и пламенной дороге, любя, несу любовь. Ею коснусь любви встречного, а не телесной рамки его сосредоточьтесь вы войдете в дом, где люди много лет ждали момента этого свидания и здесь воля к победе любящая и стойкая каждого из вас может помочь встречным только тогда. Когда каждый будет в полной верности, то есть в полном самообладании, только в этой силе духа, напряженного до крайних пределов любви и мира, самоотречение и радости служить ближнему по масштабам духовных сил каждого, может совершиться предельное, вдохновенное озарение каждого встретившегося вам. Мы постояли в полном благоговейном молчании несколько минут, в течение которых я и мои дорогие спутники, я четко это чувствовал, взывали к владыкам мощи, к великому, через них познанному, благому, милосердному, твердя имя Санаткумара. Мы двинулись дальше, и прошли к веранде диметра и снова как в первый раз говор многих голосов донесся до моего слуха мы вошли в дом иллеон пропустил первым раданду и вслед за обоими учителями вошли все мы леокадия точно пронзное словами иллеона старалась не отходить от меня шепча мне что чувствует себя сильной и стойкой подле меня я узнал комнату леокадии куда входил первый раз в сопровождении сестер математиков все было в ней как бы так же и вместе с тем все было по другому что бросилось в глаза прежде всего это огромное количество всевозможных работ лежавших в порядке на многочисленных столиках Леокадия и Диметра, служивших прежде только столиками для еды. За каждым из столиков стояли фигуры мужчин и женщин, которым принадлежали разложенные на столах работы. И чего только тут не было. И тонкие кружева, и батистовые стопы белья и платьев, и изделия из слоновой кости, от довольно простых ножей до самых тончайших резных фигур, и чашки из стекла по моделям Григора и Василиона, и прекрасные картины, и простые сандалии, и ковры, и детские игрушки, и книги, и рукописи, и огромные фрукты и плоды, всего я даже не мог и взглядом окинуть». Огромная комната походила на выставку, да так оно, пожалуй, и было. Выходцы из оазиса Дартана встречали учителя иллеона плодами своих трудов, где каждый подавал то, на что был способен. Как этот день, день смиренных тружеников, Боявшихся, не покажется ли их труд великому учителю недостаточным, не походил на тот бурный хор протестов и отрицания, которым был встречен Роданда здесь два года назад. Глубоким поклоном и молчаливой надеждой, с которой смотрели люди на Илла был встречен учитель. Учителем грозою отображался образ Иллы в трепетных мыслях собравшихся здесь вчерашних грешников, и учителем пощады и радости вошел он сюда. «Привет вам, друзья и братья, труженики на общее благо! Я вижу, что мне не надо задавать вам вопросов, добровольно ли и радостно ли вы выполняли ваш труд». Все, что я вижу здесь выставленным, излучает так много любви и доброй энергии усердия, что все вопросы об этой стороне дела излишни. Вы научились трудиться усердно. Вы сами захотели включиться в жизнь общины раданды но... Почему вы боитесь? Почему в эту встречу со мною? значительности которой я не отрицаю, вы вкладываете так много страха и сомнений. Ваш ближайший друг и защитник, отец Ротанда, неустанно говорил вам о бесстрашии и твердил вам, что вся сила и весь новый смысл вашего существования научиться ничего не бояться. Не бесстрашия злодея, убивающего или грабящего свою жертву, если око закона его не видит. Не бесстрашия сильного, понимающего, что его кулак бьет крепче. Но бесстрашия знающего, что весь закон в нем живет, что внешнее есть только следствие. Самим человеком, сложенное от его внутренних причин, вот то бесстрашие, к которому звал вас раданда к которому звал вас Дартан, к которому зову вас я, и будет звать вас все светлое братство, в чьем бы лице вы его не встретили. Мужайтесь, друзья, оставьте этот ужасный предрассудок страха. Выключитесь из суеверия возмездия и наказаний. Перестаньте чувствовать себя стоящими перед великаном-учителем. Но сознавайте себя, меня и всех здесь сейчас живущих единицами одного Творца, слугами Его, Его творящим дыханием вечности. А в вечности не может быть иного закона, как закон любви и пощады. Он же притворяется на земле в закон причины и следствий. Чего? Кого? Где вам бояться, если все только в вас? Если единое все неразделимо, как океан одной и той же материи всей Вселенной, материи, раздробленной на отдельные существа, части из которых зовется людьми. Вы смотрите на звезды и солнце, и вы видите их светящимися. Почему? Да только потому, что миры эти, равные вам по единой материи, недостижимы для ваших недостатков. Вы не можете перенести на них своей темноты, И потому они не меркнут от вашей близорукой тьмы. Почему же вы не видите людей, светящимися? Потому что раньше, чем встретить человека, вы уже ему привесили темные простыни собственного эгоистического мрака и увидели прежде всего этот собственного порождения мрака. Вы не единого в нем искали, самой простой добротой сердца. Вы не оправдание его невежеству несли. Вы искали понять, где он ниже вас, в чем он виновнее вас перед всей мировой жизнью, если только ваше мышление смогло уже расшириться до ощущения себя единицей Вселенной, в худшем случае. Вы тонете в топкой болотной суете одной улицы или одного дома. Не унывайте. Не печальтесь. Нет такого человеческого существа, которое не могло бы двигаться к совершенству, если оно поняло, что иного пути, как вечная эволюция, имеющая конечной целью это совершенство,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 Тот сегодня разделил судьбу сорного растения, которое обошло широким кругом даже голодное животное. Представляя себе будущее, не ищите великих дел, высоких порывов и мечтаний о новой красоте, которую вы вольете в каждого, как широчайшую реку из молока и меда. Думайте» только о своем текущем дне. Помните, что каждая его минута это ваша протекающая доброта. Ложась спать, отдайте себе отчет в трех вещах. Во-первых, к каждому ли человеку вы были добры? Совсем просто добры. во-вторых, что вы вносили в дом или комнату людей, куда входили? И в-третьих, чьим именем вы, знающие, что такое любовь, благословляли свои встречи, людей и всю земную жизнь, неотъемлемую частицу которой составляете? Следите за собой, но следите легко, Не изображайте из себя знающих и строжайших наставников себе, как вы не желаете быть ими для других. Душа каждого из вас – тот же нежный цветок, который нуждается в ласке и заботливости. Но надо понять, что собственная душа растет и очищается только силой той доброты, что источает сердце встречному, а не приказом воли, повиноваться которой без легкости и доброты, и есть путь злых. Завтра, под предводительством Григора, который назначен мною вам, учителем и водителем, в компании еще многих людей, также ему порученных, выдвинетесь обратно домой. Многих из вас ждут горячо любящие дома, Многим придется встретить пустыми свои бывшие дома. Не носите в сердце скорби, возвращаясь в оазис. Учитесь у жизни ее мудрости. И стройте новый дом на новой силе своего сердца. Не несите в себе мелочи сожалений, что надо уходить из одних условий в другие. А несите всюду только одно – счастье, Жить еще один день в мужестве и мудрости В единении с трудящимися неба и земли В понимании, что небо и земля – единая любовь Великая Матерь Жизни Будьте благословенны Все, что будет надо вам знать дальше Все, что повысит ваше понимание творчества сердца в текущем трудовом дне Все скажет вам Григор А Дартан, Бронский и Егора, которых вы здесь видите и которые тоже поедут с вами, помогут тем из вас в их личном образовании, кому велит Григор ехать дальше в широкий мир за ним. Что же касается Василиона, которого доброту вы все хорошо знаете, и не раз он был многим из вас спасителем, то ему я поручаю всех ваших детей. Перестаньте считать себя хорошими воспитателями. Из многих сотен живущих здесь взрослых, постоянно наставляемых и поддерживаемых роданды, вряд ли есть десяток людей, которых можно назвать громким именем воспитателей. Большинство из вас, видя недостатки и грубость своих детей, даже не понимает, что это последствия ваших же собственных убожества, эгоизма и отсутствия доброты. Положитесь на Василиона и несите бремя воспитания детей так, как он вам укажет». На этом Иллион закончил речь. Он стал обходить все столы, внимательно рассматривал все на них разложенное, беседовал с каждым человеком и, каждого обняв, каждому указав новый путь усовершенствования в его труде, после чего вышел из дома Диметра. В саду Иллалион отпустил всех наших спутников, велев им приготовиться к пути рано утром, а мне приказал остаться под линевой раданды Расставшись с друзьями, мы прошли сокращавшими путь дорожками прямо к часовне радости и когда она стала виднеться на своем воздушном пьедестале, сверкая среди густой зелени и синевы неба, Эллион спросил меня. «Хорошо ли ты, Левушка, помнишь наставление Великой Матери, полученное, когда ты возвращался к жизни, выйдя от лады мощи?» «О, учитель! Мог ли я забыть хотя бы одну букву из божественного указания?» ответил я поспешно.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 что гармония твоя — мост, по которому сходит энергия света к земле. Иди путем мира. Будь сам путем мира для всех скорбных и протестующих, для всех сковавших своему духу тюрьму собственными жалобами и слезами. Будь благословен. Иллион подал мне руку, Роданда взял вторую, и мы стали подниматься по кружевной лестнице. Как легко, как очаровательно было восхождение в часовню на этот раз. Никакой огонь не жёг меня, и чем выше мы шли, тем легче мне дышалось. Когда мы вошли в часовню, и все трое приникли к стопам Великой Матери, блаженство радости... Блаженство любви, блаженство бесстрашие и мира охватили меня. Я впервые понял раскрепощенное счастье земной смерти. Я еще не имею права рассказать о пережитом здесь. Великая Мать подала каждому из нас свой живой цветок, приказав перенести их в часовню скорби. Подавая цветок Аллеону, она сказала, заложив часовню скорби первый свет надежды и мудрости раданди прозвучало «Внеси в часовню скорби убеждение в пощаде и уверенность в доброте я получил приказ вложив в часовню скорбящих цветок мира и знания что ничей труд не пропадет напрасно если он подан в бескорыстии и в мыслях об общем благе, вложив в цветок всю любовь своего сердца и всю просветленность своего сознания, чтобы каждый, прикоснувшись к образу моему, почувствовал жажду вырваться из кольца слез, знать и постичь истину. Молча трижды склонились мы перед Великой Матерью, и, укрыв свои цветы под плащами, вышли из часовни. радан шел впереди, я в середине, и Лолеон замыкал шествие. Не только обычное сверкание шаров раданды и Лолеона видел я теперь, но точно корабль света двигался вместе с нами по земле. Мы шли какими-то зарослями, узенькой тропочкой по местам, в которых я не бывал и даже не подозревал, что есть такая непроходимая чаща вереска и терновника в общине Роданды. Цветущая чаща не имела в себе ничего устрашающего, но я четко понимал, что каждый, проникший в нее провожатого должен был неминуемо заблудиться, как в римских катакомбах древних христиан. Совсем для меня неожиданно мы вышли к группам домов, раскиданных на большом расстоянии. Я не понял сразу, что именно произошло со мной, где мы, но весь я точно сжался. Дышать здесь было много труднее, и ноги двигались так, точно вдруг на них повисли пудовые гири. Это эманации слез и скорби, Левушка». Бьют так сильно твое тело, еще не привыкшее к чрезмерной разнице колебаний волн человеческих мыслей и чувств. Пройдет несколько минут, и ты приспособишься к новому окружению. Прижми крепче свой цветок, и силы твои мгновенно восстановятся. Мы пересекли селение, молчаливое, как будто вымершее, и вошли в густую аллею исполинских тополей. Она привела нас к широкой площадке, где полукругом росли могучие белые клёны, и в центре их высилась точная копия часовни Великой Матери, такая же резная и воздушная, но совершенно тёмная. Сначала она показалась мне даже чёрной от яркого контраста с белой листвой, но в следующее мгновение... Я увидел, что и часовня, и лестница, и сама статуя все было как бы вырезанным из темно-темно-серой жемчужины. Я остановился, пораженный неожиданным зрелищем, и услышал голос Иллалиона. Часовня эта эоны лет назад была белой. Она была дана в помощь людям, чтобы чакрамы их... Обновляемые светом радости и утешения очищались, чтобы жизнь, радость, вливаясь в сознание молящегося, освещала сердце скорбного и помогала слабому. Но слёзы и жалобы людей, вбираемые великой матерью, темнили своими психическими эманациями скорби, силу которых ты только что ощутил на себе. Верхний слой покрова статуи, вернее сказать, ложась веками на дивный сияющий материал ее, они покрыли точно чехлом всю фигуру Великой Матери, и теперь она видится людям, как бы вырезанной из темно-серого жемчуга. На самом же деле, вглядись, ты увидишь, как сияет розово-белая фигура под слоем темных покрывал, что оставили на ней скорби, слезы, жалобы и болезни людей. Войдем. Выполним великую задачу, возложенную на нас милосердием. Раз в столетие переносится сюда дар любви Великой Матери в виде ее живых цветов. Если бы жизнь не обновляла своих забот о страдающем человечестве, оно само задушило бы себя, равно как и источник своего вдохновения и света. Мы поднялись в часовню, и все трое вложили наши цветы в руки божественной фигуры, где уже лежали цветы почти черные. Много темнее, чем сама статуя. Очевидно, к цветам больше всего прикасались руки и уста страдальцев. Как только мы вложили принесенные цветы в руки статуи, точно огонь вспыхнул по всей часовне и над нею. Вся фигура, на один миг объятая пламенем, стала не черной, но темно-розовой, почти алой, когда пламя потухло. «Боже мой, это точно красный переливчатый жемчуг!» — воскликнул я, пораженный и обвороженный чудесным явлением. «Да, сынок, то жемчуг любви, то пощада и доброта, принесенные сюда жизнью, то свет надежды и мудрости, то мир». И знание, что труд есть счастье, Ибо всякий в бескорыстии поданный труд Строит общину мира, — сказал мне раданда Да будешь ты всюду гонцом легким и приветливым, Гонцом-утешителем. Пусть обаяние твое поможет людям усвоить все то, что жизнь повелела тебе перенести в толпу людей, прибавил Иллалион, обнимая меня. Помни об этой минуте, когда мировая энергия пролила свой очищающий огонь в помощь человечеству, и ты был свидетелем этого движения воли любви. Никто из нас не имеет сил, равных этому феномену но каждый из нас может проливать везде огонь своей любви в помощь делам и сердцам людей. Не забывай никогда, кого несешь в дела и встречи, где и перед кем начинается и кончается твой серый день земли и что он есть в действительности. Когда мы вышли из часовни, и вернулись снова в селения печальных, я даже не узнал сразу унылого поселка. Точно ливень омыл дома и садики. Точно роса, неведомая пустыня, пробила пыльную пелену трав и цветов. Несколько взволнованных фигур показалось на порогах домов, а через самое короткое время возбужденная в счастливых слезах толпа людей спешила к сверкавшей рубиновой пылью часовне. Мы снова укрылись в чаще терновника и цветущего вереска. После довольно долгого пути мы подошли к домику Роданды у трапезной, совершенно иной, неведомой мне стороны. Оказалось, что времени прошло так много, что обед в трапезной давно отошел, и не так много времени оставалось до вечерней трапезы. Иололеон приказал мне привести себя в полный порядок исходить за Григором, Василионом, Бронским и Егорой, а также за Андреевой и Ольденкоттом. Ясса, бывший тут, дал мне точные указания, где всех их найти, и позвал моего друга и ту, который мирно спал в сторожке, ожидая моего возвращения. Моя дорогая птичка, конечно, ассистировала, при совершении моего туалета в ванне раданды Но этого ей показалось мало. Она прыгнула в бассейн и начала в нем полоскаться. Я испугался, что это утонет в глубокой воде, но шельмец, приуморительный и с большой уверенностью, хитро на меня посматривая, совершал свой необычный для павлина туалет. Я понял, что и этот воспитательный прием происходит не без влияния педагогики раданды Успокоился и хохотал так, что ясо пришел унимать нашу чрезмерную веселость и порядочно выбронил нас обоих. Проштрафившись во внешнем мальчишестве, мне все же было очень легко собраться в своих внутренних силах, и, вытерев эту после ванны, я зашагал в его обществе по указанным мне ясой местам. скоро гораздо скорее чем думал я собрал всех своих друзей и привел их к илолеону дорогие мои обратился к ним илолеон сегодня последний раз вообще не раданды я могу поговорить с вами. я надеюсь что ни у кого из вас ни на минуту не мелькнет мысли сожаления что вы расстаетесь со мной. Идите в будничную жизнь людей и несите им те новые психические силы, которыми вы для них одарены теперь. Раскрывая вам великую сокровищницу сил природы, великий владыка земли видел в вас свои мосты, по которым должна проливаться его энергия земле, идите же и творите волю его». Как творить, вы знаете, научить нельзя, творчество в вас. Оно одухотворено огнем вечного. Идите и сейте, зная, где сеять, и помня, как выбирать места, чтобы сеять, а не метать бисер перед недостойными. Будьте благословенны. На рассвете вы все выйдете в Уазис Дартана. «Вы же, — обратился Илла к Наталье Владимировне и Ольден Котту, — не остановитесь у Дартана, а проедете прямо в общину Али, куда вас доставит небольшой вооруженный отряд во главе с Яссой в общине Али. Передайте мое письмо Кастанде, и он немедленно же отправит вас в Америку, где вы найдете еще учителя-венецианца» и получите от него все необходимые вам указания. Иллион обнял всех своих соратников-учеников и надел каждому из них на шею свой портрет такой чудесной работы, что я заподозрила здесь его собственный труд. Вскоре раздался гонг к вечерней трапезе. Окончилось и это последняя для моих друзей общинная трапеза поднялся раданда и полился его мягкий любовный голос не вижу здесь печального флора прощания и не слышу ни в одном сердце перебоев смущения перед отъездом в далекие и неведомые места новых трудов. Так, дети мои, начинают всегда новую жизнь те, кто понял жизнь вечную, кто принял все свои земные обстоятельства, как обстоятельства той рамки, в которую вправлена его искра вечности, и их благословил. Не начинайте ни одного дня, ни одного дела, не устремив вашего духовного взора тем далеким мирам, откуда вы вынесли свое знание. Радуйте и радуйтесь, любя побеждайте, и несите только оправдание той невежественности, в которую вас отправляет служить закон великой пощады. Трудясь, не храните в сердце усталости и на челе пота, но храните в очах и духе один образ, образ пославшего вас. Всех благословил раданда Каждому из уезжающих шепнул какие-то слова. А Элолеон давал каждому маленький медальон, Изображавший чашу с горящим в ней огнем В последний раз, Левушка, спасибо за все Услышал я голос Натальи Владимировны Все, что делали вы для меня раньше Возможно, мог бы сделать и еще кто-то Но то, что вы сделали для меня в лаборатории владыки главы Могли сделать только вы Этим поступком вы привязали меня к себе канатами вечной благодарности. Будьте благословенны и не забывайте меня в своих мыслях, как и я вас не забуду в своих молитвах. Она была единственная, с кем я обменялся прощальным словом. И Лолеон Ле приказал взять мне на себя многочисленные обязанности Яссы и затем пойти разбирать почту, где и дождаться его прихода. Выполнив все обязательства Яссы, обойдя несколько его больных, я возвратился в наш домик и уселся в комнате Иллиона за разбор его писем. Я не присутствовал при отъезде моих друзей их многочисленного каравана. Я только принимал на рассвете их прощальные приветы и отвечал каждому из них всей любовью сердца и мира, на какие был способен.